Глава вторая Утро выдалось пасмурным, ночью был дождь. Когда в офисе тебя ждет широкоплечий блондин, то и подниматься с постели не так и тяжело. Не то чтоб Кирилл меня сильно ждал, но одеваться с рабочего места ему тоже было некуда. Данька спал праведным сном, а я отправилась на работу. Возле подъезда сидел кот-дурокот, с философским взглядом на жизнь. Его левый глаз с нежностью смотрел на правый – А кот, казалось, был погружен в разгадывание тайны бытия. Приоткрытый рот и торчащий кончик языка придавал животинке особый шарм. «Эй, киса!» – тихонько позвала я, доставая из сумки пакетик с кормом. Глаза кота разъехались в стороны, взгляд приобрел осмысленность и дуркот бодро потрусил к миске. Есть он любил. Мне иногда казалось, что у кота была прямая связь с космосом, но соседи блохастого недолюбливали. Вдруг его слабоумие заразно. Телефон начал регулярно вибрировать, ужил рабочий чат. Я читала сообщения на ходу. «Всем хай! У Ленки, нашего секретаря, на следующей неделе днюха. что дарить будем?» Мозги. На нее Семен Викторович во вторник орал белогой. После аудиторской проверки завода она везде вместо изготовления инструмента деформации напечатала «Изготовление инструмента дефлорации». Я засмеялась и чуть не вступила в лужу. Ленка была племянницей жены начальника, поэтому имела карт-бланш на косяки. Шеф парёт-парёт, но не уволит. «Может, настольную игру подарим?» «Чего?» «Ну, игру, полезно, мозги развивает». «Надо что-то на стол ей, статуэтку или блокнот красивый». «Вы ещё и упаковку скрепок подарите». «А давайте сертификат в салон красоты». «Типа, Ленка, ну ты страшилище». «Может, хоть там из тебя человека сделают?» «Ребят, а может, мы Ленку удалим из этого чата?» Повисла кладбищенская тишина. «Если бы в рабочем чате могли летать мухи, то мы бы сейчас слышали, как они спариваются на форточке». Вот бестолычи. Я хихикнула и нырнула в метро. В офисе все дружно настраивались на рабочий день. Лена ковырялась в бумажках. Толик, помощник аналитика, позевывая, скроллил ленту Инстаграма. Игорь, наш бухгалтер, беззвучно рубился в Warcraft. Кирилл пил латте. Откуда я узнала? Я тщательно нанизывала знания о нем, как бусинки на нитку. На завтрак он всегда пьет латте. На обед берет салат «Цезарь» и мачту на кокосовом молоке. А вот с ужином было сложнее. Как бы я хотела проводить вечера вместе с ним. Свечи, приятная музыка, Кирилл без рубашки. «Лена, твою мать!» Дверь из кабинета начальника распахнулась и смачно впечаталась в стену. «Семен Викторович, ну чего вы?» – заблеяла секретарша, пятясь в кресле на колесиках. «У тебя мозги есть, ну хоть капелька!» Мы все замерли точно сурки в ожидании бампера автомобиля. «Я тебя уволю к чертям! У меня терпение не резиновое!» – орал шеф, нависая над Леной и брызгая слюной. «А в чем дело?» «Аккуратно спросил Кирилл. «А я тебе скажу, в чём дело. Она валилась без стука и что спросила?» Рука начальника сжала лежащую поверх бумажку и смяла её в комок. «Я спросила, с самого ли вы утра здесь?» Икнула от страха Лена. Я ответил «да». «И?» «Я сказала, что кто-то обосрал весь туалет». «У меня конференция была онлайн!» «Завопил директор». Ты закрыла дверь и ушла, а у меня повисла долгая пауза. Я чуть со стыда перед гендиром не сгорел. Ты смерти моей хочешь? Семен Викторович с пунцовым лицом принялся ходить взад-вперед по офису, и вдруг его взгляд остановился на мониторе бухгалтера. Там во все шло сражение. Игорь, немедленно, ко мне, в кабинет. Директор резко развернулся на пятках и скрылся у себя. «Ну все, Игорян, тебе капец!» – похлопал по плечу сотрудника Толик. Игорь встал и на негнущихся ногах поплелся вслед за Семеном Викторовичем. «Все из-за тебя!» – сквозь зубы процедил он, проходя мимо Лены. «Косячница!» Бзынькнул мой мобильник. Сообщение от Гали. «Вечером зайду». «Интересно, что там за стопроцентный метод выдачи меня замуж?» Я со вздохом взглянула на Кирилла. С Галей мы дружили со школы. Не то, чтобы я была изгоем, но полную рыжую девчонку особо никто не любил. Это мама говорила, что меня поцеловало солнышко, а пацаны дразнили ржавая крыша, мокрый подвал. И предлагали этот самый подвал проверить. И только бойкая Галя обещала им оторвать причиндалы и скормить белым крысам из школьного живого уголка, если те продолжат меня обижать. Галю пацаны побаивались. Она росла с двумя братьями и могла дать отпор любому. Ловко отобрать пульт от телевизора, не позволить сломать свою куклу и владение техникой «как кусается беззубая лошадь, отточенная до совершенства». Такой подготовки позавидовали бы морские котики. И хоть я была в два раза шире Гали, иногда мне приходилось прятаться за её спиной. После школы я отправилась учиться в институт, а Галя поспешно вышла замуж. Почему поспешно? Потому что на третьем месяце беременности ещё можно скрыть и живот в корсете свадебного платья. Я даже букет невесты поймала. Но то ли букет был бракованный, то ли истёк его срок годности, но замуж я так и не вышла. Кирилл, «А что ты ешь на ужин?» Внезапно выпалила я. Тот явно не ожидал такого вопроса. «Стопудняк какую-то траву!» Заржал Толик. «Гречкина, ты чё, похудеть решила?» «Анатолий», — строго сказал Кирилл. «Уже не прекрасная фигура. Не все мужчины любят худосочных женщин. Ведь не зря говорят, что только собаки на кости кидаются. А вот тактичности тебе явно недостает. Женя, не обижайся на него». «А ем я обычно». «Эй, а что у вас там за шум был?» Заглянула к нам Катька из соседнего офиса. «Это Семён Викторович так орал?» «Ага», – радостно сообщил Толик. «Нагосячила Лена, а вот уволит он сейчас Игоря. Нефиг в игруху было рубиться посреди рабочего дня». «Да уж», – задумчиво протянула Катька. При виде Кирилла ее зрачки сузились, как у кошки при виде мышонка. Она одернула блузку так, чтобы грудь почти выпала из выреза, облизала губы и двинулась к своей цели, угрожающе покачиваясь на высоких каблуках. «Кирюша, у меня там страничка с Excel подвисла, можешь посмотреть?» Катька плавно изогнулась над столом сисадмина, как будто Excel находился у нее где-то между сисек. Толик жадно вдохнул воздух, ведь ему открывался прекрасный вид на заднюю часть Катьки. «Да, конечно», – сухо ответил Кирилл, абсолютно игнорируя Катькины достопримечательности. Дверь в кабинет директора открылась. Игорь вышел, молча прошел на свое место и плюхнулся в рабочее кресло. «Ну, чего?» – мы окружили Игоря толпой. «Уволил?» «Не, доспех мне продал», – грустно отозвался наш бухгалтер. «Дорого, конечно, но ведь хрен откажешь».